глава четвертая. проклятый замок опора мгновенно ушла из под ног и я рухнул в сизый туман скрывавший клубами дно пропасти сердце остановилось жуткий полет длился лишь несколько мгновений что то большое и тяжелое с силой ударило меня в бок отбросив к противоположной стороне пропасти руки вслепую ухватились за какую то корягу глаза пришлось быстро закрыть потому что вниз тут же полетели мелкие камешки и земля. Но падение прекратилось. Коряга держала. Совсем рядом кто-то ухнул. Послышалось хлопание крыльев. Кое-как успокоив дыхание, я, краем глаз, заглянул в сторону. Из пропасти в ночное небо быстро поднималась сова. Размышлять было некогда. Глубокий вдох. Сейчас главное – ногу ставить в подходящее углубление и держаться крепко. Вот так. Еще, Осторожнее, спокойно. И ещё раз вот так. Только выбравшись на ровную поверхность, я сообразил, что пропасть не столь глубока, как показалось вначале. Скорее уж расщелина. У страха глаза велики. Но вообще непонятно, откуда она взялась. А сова? Тут вообще загадка. Птица нарочно отбросила меня, давая возможность спастись, а сама улетела. Силушка у нее, да и все северные боги, однако. И в том, что она меня отшвырнула, я был уверен. Но вряд ли она служит скремту. К тому же ясно, как солнечный день, что совушка непростая. А вот кто ее хозяин, уже серьезный вопрос. Туман, как назло, поднялся выше, окутав всю опушку. Встав и кое-как отряхнув одежду, я выпрямился и чуть поморщился. Боли не было, но тело ломило не слабо. Янгангера, в котором лишь часть жизни, да еще и закованного в сильнейшие чары, нельзя уничтожить, сбросив в расщелину. Безусловно, если бы я неудачно приземлился, то вывихнул бы руки-ноги или еще что похуже произошло бы. Получалось, что Скремт либо не знал, с кем имеет дело, либо хотел посмотреть, на что я способен. Я вдохнул холодный, чуть сыроватый воздух. Было темно но скоро станет светать, а это плохо. С восходом солнца мое колдовство начнет исчезать. Ладно, надо действовать, а не стоять. Но стоило только обернуться, я тут же замер, как вкопанный. Леса больше не было. Из тумана, подобно черным скалам, выступали высокие башни. Узкие окна, мощные стены, причудливые барельефы. Впрочем, через миг я понял, почему они кажутся причудливыми. Изображения ленормов, морских драконов, обычно встречаются на севере. На нашем доме в Ванхане не были именно такие. Но в Раудбреме ленормов не почитают. Слишком далеко отсюда ледяные волны Северного моря. Слева от меня, соединяя два края расщелины, находился широкий деревянный мост. «Плохие дела в раудбремских лесах», – пробормотал я под нос осторожно приближаясь к нему. Судя по всему, Скремт потратил все свои силы и не мог больше скрывать замок чарами. Но не исключено, что колдовскую защиту нарушил я, когда вступил с ним в схватку. Невидимость — штука неверная. Держится плохо, недолго и исчезает в самый неподходящий момент. Но когда нет другого выхода, то вполне может сгодиться и она особенно если вы намерены уничтожить незваного гостя быстро. Мост доверия не внушал. Прогнившие доски, кое-где и вовсе зияющая пустота. Идти опасно, но разворачиваться и возвращаться на постоялый двор нельзя. Работу надо делать до конца. Посреднику не нужно оружие. Он сам и оружие, и орудующий. Меня учили с самых юных лет, что посредник не должен зависеть от вещей, которые можно потерять, Поломать или... В общем, не должен ни от чего зависеть. Попробовав ногой доску, я с удивлением понял, что держится она крепко. Еще одна иллюзия, чтобы не ходили чужие. Хотя глупость, говоришь, а Ларс забытый. Замок настоящий. Другой вопрос, как он здесь оказался. Пока что загадка на загадке. Скремт, убивший человека и спрятавшийся в лесу. Неизвестно, откуда появившийся замок. Странная сова. Что будет дальше? Быстро перейдя мост, я остановился возле массивных дверей, окованных железом. Видно, ни один ванханинский мастер работал над этим произведением искусства. Ручки были выполнены в виде голов оскалившихся волков. Причудливые фигуры ленормов, казалось, ползли вверх и к стенам. Посередине дверей красовался герб в вытянутом витом овале. Я присмотрелся. И увидел переплетенные металлические стебли с острыми колючками. Похоже на местный амр. Или... Я нахмурился. Где-то я уже видел это растение. За спиной раздался волчий вой, словно подгоняя и напоминая о приближающемся рассвете. Я осторожно положил ладонь на дверь. Она оказалась холодной и сырой. Приятного мало. Так просто ее не открыть. Но чары на ней отсутствовали, так что можно было воспользоваться одним из бабушкиных уроков. Жаль, что достигнуть ее высот мастерства мне никогда не удастся. Ингва Глемт вообще была загадочной личностью. Даже мы, ее семья, не все о ней знали. Резко вскинув руку, я начертил в воздухе тут же вспыхнувшую серебром руну и, закрыв глаза, бросился вперед. Послышался неприятный треск, Дышать стало тяжело, но тут же все исчезло. Рукав, зацепившись за одно из металлических украшений двери, порвался. Ладно, не беда. Главное, что я сам сумел пройти сквозь нее. Я огляделся. Внутренний двор выглядит чистым, будто его только что вымели. Но через время стало ясно. Тут не только чисто, но и пусто. Пройдя вперед по выложенной камнями дороге, Я поймал себя на ощущении какой-то неясной обреченности. Чувство, что кто-то смотрит в спину, не исчезло. Однако теперь в этом взгляде не было ни злобы, ни ненависти. Лишь бесконечная усталость и дикая тоска. Такая, что хотелось выть волком. Может, не зря сопровождали меня волчьи голоса? Едва я начал ворожбу. Вскоре обнаружилась еще одна неприятная неожиданность. В сам замок попасть оказалось невозможно. В нем не было ни одной двери, только безмолвные черные провалы окон, словно глаза госпожи смерти. Дотрагиваться до шершавых стен я даже не стал. Магия чувствовалась, стоило хоть немного приблизиться. Магия такой силы, что неизвестно, к чему могло привести самое невинное прикосновение. С моих губ сорвалось весьма крепкое словцо, потому что, оглядев здание еще разок, я пришел к выводу. Проникнуть внутрь невозможно. Зато в моем распоряжении были двор, пустой сад и конюшня. Точнее, то, что от нее осталось. Вернувшись в сад и опустившись на деревянную скамью, я уставился невидящим взглядом перед собой. Усталость все же начинала сказываться. «Думай, Аларс, думай!» Скремт может наблюдать за моими действиями из укромного уголочка», даже не высовывая оттуда носа. Хотя странно, почему он еще не предпринял новой попытки оторвать мне голову? Я откинулся назад и тут же, тихо вскрикнув, выпрямился. Оглянулся. Высохшие кусты амра. А колют мало не покажется. Я протянул руку, чтобы коснуться сухого растения. Но нет. Мои пальцы замерли, так и не притронувшись к изогнутой темно-коричневой веточке и продолговатым зеленым листьям. У Амра шипы не такие. Более широкие и тупые, похожие на наконечник стрелы, а эти — узкие и длинные. Бессмертник. Пресветлые боги севера, нельзя же быть таким глупцом! Вскочив на ноги, я быстро прошелся вдоль сплетенной, некогда живой изгороди. Бессмертник — вечно зеленое северное растение. В Анханине встречается очень редко, но все же попадается. Раньше его высаживали возле могил. Считалось, что бессмертник может защитить от злых сил, храня покой умерших. Я аккуратно отодвинул ветки в сторону, пытаясь понять, есть ли что-то за зарослями. Возможно, не могила, но что-то же. Опять же, герб на воротах. На нем тоже изображен бессмертник. Есть! Во тьме белела часть стены из светлого камня. Усыпальницы и склепы у нас обычно строили из мрамора или известняка. В том, что замок не принадлежит краудбремским местам, я уже уверился. В очередной раз обругав садовников и преодолев колючую преграду, я услышал шелестящий вздох и очень тихое, но все же отчетливое «Не ходи туда!» И не пошел бы, да с пустыми руками возвращаться было никак нельзя. Покой мертвых тревожить не люблю. Однако мертвые с завидным постоянством тревожат мой. В самом неприметном углу оказалось два склепа. Скромных, но очень аккуратных. Будто лишь возле них, по неведомой причине, сохранились и чистота, и какое-то необъяснимое ощущение покоя. Склепы находились совсем рядом. Перед ними был давно высохший фонтан и расположенные полукругом резные скамьи. Вероятно, когда-то здесь были навесы, укрывающие от солнца и ветра, но теперь от них ничего не осталось. Возле входа в каждый из склепов стояли вырезанные из белого камня статуи. Такие должны были быть и у моих родственников, да только нет больше менее глемтов. Да и последний из моей семьи не совсем жив. Та статуя, что была ближе ко мне, Изображала высокого, широкоплечего мужчину в одежде моряка. Одной рукой он держал меч, другую протянул в сторону. Если судить по телосложению, в его венах текла кровь исключительно северных людей. Черты лица прямые, грубоватые, но при этом наделены какой-то диковатой красотой. Стянутые за спиной в хвост волосы, борода, как принято носить у северных моряков, Нахмуренные брови, сжатые губы, а взгляд — всего лишь статуя, а ощущение, что пытается вывернуть душу наизнанку. Я взглянул на вторую статую и понял — рука мужчины на самом деле протянута к ней, а не просто отставлена в сторону. Но это вторая. Я подошел ближе, но прикоснуться не решился, будто передо мной было творение Бога. «Кто создал тебя, прекрасная?» Высокая женщина в длинном просторном платье с накидкой на плечах. Вырезавший ее мастер даже сумел повторить узор оберег на рукавах, Ванханинский вытянутый ромб, чередующийся с зигзагами. Не хрупкая, как хульда эльф из детских снов, а настоящая богиня из огня и снега. Жаль, что каменная. Лицо — изумительно правильный овал. Черты крупные, но ни капли ее не портят. Высокий лоб, широкая лента, опять же с узором-оберегом, придерживает заплетенные в косу волосы. Высокие скулы и аккуратный подбородок. На губах можно даже заметить едва наметившуюся улыбку. Взгляд. Взгляд такой же, как у статуи рядом, но чувствуется в нем что-то еще, Будто может она видеть не только внешнее, но и внутреннее. Вот уж загадка. Дело тут в таланте скульптора, или же та, что покоится в этом склепе, была столь необычной женщиной. Одну руку она уверенно протягивала к мужчине, вторая лежала на загривке большого волка. Я замер. Волк был не из камня, живой, и он внимательно смотрел на меня, но двигаться и не пытался. Зверь, на которого не действуют чары или хранитель этого места. Час от часу не легче. Мой взгляд скользнул по двери за спиной статуи, обнаружив ванханинскую рунную вязь. Символы сливались в имя. Сигрид. Волк тихо, но настойчиво зарычал. Я сделал шаг назад. Не переживай. Не трону твою хозяйку. Он замолчал, словно поняв сказанное, и посмотрел на статую. Холодные, недвижимые губы Будто ответили ему улыбкой. У меня вдруг появилась смутная догадка. Скремты, хвала всем богам, могут представать лишь в том облике, что было у них перед смертью. Они не умеют принимать обличие животных или иных живых существ. Поэтому я смело направился к склепу мужчины. Так и есть. На двери было написано второе имя. Сирген. Еще раз посмотрев на обе статуи, я понял, Что похожи они не только взглядами. Телосложение, черты и выражения лиц тоже общие. Родственники. Ладно, это можно легко выяснить. Я уверенно шагнул вперед, поднимая руку, чтобы призвать разрушительные силы. Стой! раздался хриплый знакомый голос. Не обратив на него внимания, я уже направил руку на дверь, чувствуя, как воздух резко стал гуще прежнего, а дверь начала обволакивать смоленистая тьма. «Стой!» На этот раз в крике уже не было приказа. Почти просьба, рожденная ненавистью и безысходностью. И снова тот же взгляд в спину, словно выжигающий безумным огнем. Я молчал. Внутри тьмы уже, как живы, начали вспыхивать пурпурные и серебристые искорки. «Дух, ставший скремтом, клянешься ли ты бессмертником и камнями севера?» что не причинишь мне вреда. Если я получу клятву, твоя телесная оболочка останется целой. Поклясться бессмертникам, уберечь после смерти собственный покой и покой близких людей. Камни Севера — то, на чем все ванханинцы дают нерушимые клятвы. Считается, что их принес морской владыка Гунфридр в древние времена. В ответ — тишина. Он не знал, можно ли мне доверять. Но пока я не услышу клятвы, не обернусь и не отзову чары назад. «Что тебе моя клятва?» Прозвучала устало, хотя можно было расслышать клокочущую в голосе ненависть. «Это мое дело». Тьма на мгновение замерла, но по моему велению снова принялась уничтожать дверь. За спиной прошелестел вздох, испуганный. И безнадежный. Если исчезнет тело, то Скремт никогда не сумеет обрести покой. «Клянусь!» — голос неожиданно стал уверенным и спокойным. «Клянусь бессмертникам и камнями Севера, что не трону тебя, Оларс Глемт. Теперь за тобой слово посредника!» Однако он прекрасно понимает, с кем имеет дело, и знает, что честью ни один посредник разбрасываться не будет. Слишком многие за это поплатились собственной головой. «Твое тело останется целым. Я его не трону». Тьма начала таять, пока вовсе не исчезла. Слово посредника. На мгновение повисла напряженная тишина. Я начал медленно оборачиваться, но немедленно был сбит с ног оглушающим ударом.